Он показал на обрывок перфолента, измазанной кровью. мартина швырнул его. «Мне показалось, что это полотенце. Ты разбил щеку об угол ящика». «У него прошел припадок?» «По-моему, да». Они посмотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между черными приоткрытыми губами. Похоже на эпилепсию. «Может быть, поврежден мозг?» Катить ему дозу мипробомата. Пью покачал головой. Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Не хотелось бы давать слишком большую дозу. Может, он проспится и все пройдет? Я и сам бы не прочь поспать, еле на ногах держусь. Тебе нелегко пришлось, иди, а я подежурю. Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился. А вдруг мы могли что-то сделать? Хоть попытаться? Они умерли. Мягко, но настойчиво, сказал Мартин. Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, пошатываясь, нашел шприц, трижды пытался ввести его, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце Кафа. «Дуй ему в рот!» — приказал он. И Мартин подчинился. Наконец каф резко втянул воздух, пусть его стал равномерным, напряженные мышцы расслабились. «Сколько я спал?» — спросил Пью. «Полчаса». Они стояли, обливаясь потом. Земля содрогалась, купол то покачивался, то сжимался. Либра снова вытанцовывала свою проклятую польку, свой танец смерти. Солнце, поднявшись повыше, стало еще больше и краснее. Скудная атмосфера была насыщена газом и пылью. Что с ним творится, Оэн? Боюсь, что он умирает вместе с ними. С ними? Но они мертвы, все до единого, я же сказал. Девять умерло, раздавлены или задохнулись. Но все они в нем, и он в каждом из них. Они умерли, и теперь он умирает их смертями, одной за другой. Господи, какой ужас! Следующий приступ был примерно таким же, но пятый гораздо хуже. Каф рвался и бился, сели что-то сказать, но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее, но и сам Каф ослаб. Восьмой приступ начался в половине пятого. Пью и Мартин бились целый час, стараясь удержать жизнь в теле, которое без сопротивления уплывало в царство смерти. Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа Кав не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшись ртом к его рту, нагнетал и нагнетал воздух в опавшие легкие, пока сам... Не потерял сознание. Когда он очнулся, купол матово светился, хотя свет не горел. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул. И его разбудил только голод. Солнце поднялось высоко над темными равнинами, и планета прекратила свой чудовищный танец. Каф спал. Пью и Мартин пили крепкий чай, и глядели на него с торжеством собственников. Но ну вот он проснулся, Мартин подошел к нему. «Как себя чувствуешь, дружище?» Ответа не последовало. Пью занял место Мартина и заглянул в карии тусклые глаза, которые глядели на него, но ничего не выражали. Как и Мартин, он сразу отвернулся. Затем подогрел концентрат и принес кафу. «Выпей!» Мышцы на шее кафа Напряглись. «Дайте мне умереть!» — сказал юноша. «Ты не умрешь!» Кав сказал четко, выговаривая слова. «Я на девять десятых мертв. У меня нет сил, чтобы жить дальше!» Это подействовало на Пью, но он решил сражаться до конца. «Нет!» — сказал он тоном, не терпящим возражения. Они мертвы, другие, твои братья и сестры. Ты не они, ты жив. Ты Джон Чоу, твоя жизнь в твоих собственных руках.